и приписывал ей чисто человеческие качества, а потому разговаривал с ней как с разумным существом. «Ну, «Ты хоть и не говоришь, а я знаю, что в тебе христианская душа. Не то я не стал бы терять время на разговоры с тобой», беседовал старый матрос со своим четвероногим другом. «Ну, «Тебе и барышне хорошо живется здесь, я не спорю. Но нам остальные...» «Далеко не так хорошо, старушка, да-да? Мы плывем на старые развалине, и после получения расчета никого из команды сюда и калачом не заманишь, понимаешь?»